Всем лучей счастья. 25 февраля 2015 года. Дневник. Перед поездкой пришло письмо от замечательной Ольги. Дуня, я масло сама варю, наверное, не нужно там. Мне бы хотелось специально для Донбасса сделать. Немного, 10 кг. Возьмёте? Берём. Каждая запакована, пахнет по-разному. Каждый кусочек со своим рисунком, орнаментом. И вот у меня в руках две коробки счастья, две коробки неравнодушия, две коробки радости. Мы подарили мыло вместе с открытками. Слёзы, счастье, радость. Нет таких слов в языке.